Глава 9. Венера и Адонис. Описание природы. Лукреция. Отношение к живописи. Хотя Шекспир издал Венеру и Адониса, когда ему было уже 29 лет, весной 1593 года, но эта поэма, наверное, была задумана и выполнена несколькими годами ранее. Если в посвящении молодому в то время двадцатилетнему лорду Саундгемтону он называет ее первым плодом своего творчества, то это вовсе не значит, что она буквально представляет первое поэтическое произведение Шекспира, ибо его работы для театра не считались созданиями свободного поэтического таланта. Но юношеский уснащенный стиль обнаруживает, что она написана в ранней его молодости и что среди произведений Шекспира. Она должна быть, следовательно, отнесена к 1590-1591 году. К этому времени он успел, как мы видели, занять при своем театре прочное положение в качестве актера и сумел сделаться в нем и полезным, и популярным в качестве переделывателя старых пьес и самостоятельного писателя для сцены. Но в литературном смысле драматурги в те времена совсем не считались писателями. Между сочинителем комедии и настоящим поэтом существовала большая разница. Основатель знаменитой Бодлеевской библиотеки в Оксфорде Томас Бадлей, расширив и преобразовав около 1600 года старую университетскую библиотеку и дав свое имя громадному книгохранилищу, определил, что такая дрянь как драматические пьесы, никогда не должна иметь туда доступа. Не будучи вообще честолюбив, Шекспир имел, однако, естественное желание составить себе имя в литературе. Он хотел завоевать себе одинаковые права с поэтами, хотел снискать расположение молодых фильмож, с которыми познакомился на сцене. И вместе с тем он хотел показать, что и он усвоил себе дух античного мира. Незадолго перед тем Спенсер, родился в 1553 году, вызвал всеобщий восторг первыми песнями своей знаменитой эпической поэмы. Шекспиру было, конечно, лестно вступить в состязание со своим великим предшественником, подобно тому, как он уже состязался с первым великим учителем своим в драме и своим ровесником Марло. Небольшая поэма «Венера и Атонис» вместе со служащей ей контрастом и вышедшей в следующем году поэмой о Лукреции, имеет для нас, между прочим, то крупное значение, что лишь здесь мы видим пред собой текст, относительно которого знаем, что Шекспир написал его точь-в-точь -точь так, а не иначе, сам отдал его в печать и просмотрел в корректуре. В этот момент Италия была великой культурной страной, поэтому итальянский стиль и вкус руководили и английской лирикой, и мелкими английскими эпическими поэмами того времени. Шекспир, идя по следам итальянцев, дебютирует в Венере и Адонисе сочинением чувственной и сентиментальной поэмы. Он пытается вторить нежным и туманящим чувства аккордом своих южных предшественников. В соответствии с этим из поэтов древнего мира образцом его является Овидий. Он предпослал своей поэме в виде эпиграфа две строки из «Амора Савидиа». Само же действие в ней есть распространенная сцена из метаморфоз того же поэта. Когда в наши дни произносят имя Шекспира, то всего чаще оно звучит трагически. Оно напоминает хила Микеланджело, Бетховена. Но мы позабыли, что у него была и моцартовская жилка и что современники превозносили не только кротость и приветливость его характера, но и сладость его поэзии. В Венере и Адонисе пламенеет вся горячая чувственность Ренессанса и молодого Шекспира. Это вполне эротическая поэма, и по свидетельству современников она была настольной книгой у всякой легкомысленной женщины в Лондоне. От действия в поэме дает целый ряд поводов и предлогов с ладострастным положением и описанием того как венера тщетно ласкает холодного и целомудренного юношу столь же неприступного по своей ранней молодости как иная застенчивая женщина подробно изображаются ее поцелую ласки и объятия можно подумать что тициан или Рубенс поставил модели в нежную ситуации и написал их то в одной позе то в другой затем Следует роскошная сцена, где конь Адониса покидает его, чтобы бежать навстречу приближающиеся кобылице и вывод, который Венера хочет извлечь отсюда. Далее следуют новые сцены ее старания приблизиться к нему и ее предложений, сцены столь смелые, что их едва ли потерпели бы в наши дни. Строфы 40 и 41. Здесь, в изображении страха Венеры, когда Адонис выражает желание отправиться на охоту за кабанами, вводится элемент сердечного чувства. Но затем идет новое блестящее описание бегущего вепря и роскошное, хотя несколько смягченное изображение нагого молодого тела, запятнанного кровью. Тот же огонь, то же увлечение красками, как в картине какого-нибудь мастера итальянского возрождения, написанной сотни лет раньше. Особенно характерно здесь что-то вкрадчивое, сладкое, чуть ли не лакомое в слоге, черта, бывшая, вероятно, главной причиной того, что когда ближайшие современники говорят о стиле Шекспира, первое слово, которое им просится на язык, это «мёд». В 1595 году Джон Уивер называет Шекспира «сладкозвучным». В 1598 году Фрэнсис мирас применяет к нему то же выражение и прибавляет «медоточивый». В этом языке действительно много сладости. По временам нежность выражается с пленительной силой. Когда Адонис впервые в довольно длинной реплике сурово отвергает Венеру, она отвечает ему. — Как? Ты можешь говорить? У тебя есть язык? О, если бы ты не имел его, или если бы я была лишена слуха! Твой голос, подобный пению сирены, причиняет мне новую пытку. И ранее страдала я при виде тебя, теперь же вдвойне страдаю. О, мелодические диссонансы! О, небесные, сурово звучащие аккорды! О, ты! Глубоко сладкая музыка слуха, наносящая сердце столь глубоко мучительные раны. Но стиль представляет в то же время множество образчиков безвкусицы, свойственные итальянским художникам слова. Она желает, чтобы ее ланиты были цветниками, дабы и сладкий дождь его дыхания. О ямочках на его щеках говорится. Эти прелестные ямочки, эти очаровательные кладези открыли свои уста, чтобы поглотить склонность Венеры. Адонис говорит, «Моя любовь к любви есть лишь любовь к пониманию любви». Венера перечисляет, что такое Адонис для всех ее внешних чувств. «И какую трапезу был бы ты для вкуса, кормильца и питателя всех других чувств? Разве не пожелали бы они, чтобы пиршество длилось вечно? Разве не повелели бы они подозрительности дважды повернуть ключ? Чтобы зависть, угремая непрошенная гостья, не подкралась и не нарушила наслаждение. Подобные бескусицы нередко встречаются и в дикции первой комедии Шекспира они соответствуют в своем роде тому, чем в Тите-андроннике является самоуслаждение нагроможденными ужасами, это манерность еще не развившегося искусства. Между тем, Могучая чувственность предвозвещает здесь выражение любовной страсти в Ромео и Джульетте. А в конце Венеры и Адониса Шекспир как бы символически возносится от изображения простого пыла чувств к намеку на ту любовь, в которой чувственность является лишь одним из элементов. Адонис говорит у него «любовь бодрит, как солнце после дождя». сладострастие же действуют, как буря после солнца. Кроткая весна любви вечно остается свежей, зима сладострастия наступает, прежде чем лето наполовину прошло. Любовь не пресещается, сладострастие умирает, как обжора. Любовь есть истина, сладострастие исполнено лжи. Было бы, конечно, нелепо придавать слишком много веса таким добродетельным антитезам в этой недобродетельной поэме. Гораздо важнее то, что описание природы, например, описание бегущего зайца, несравненно здесь по верности и тонкости наблюдения, и поучительно видеть, как стиль Шекспира уже здесь возвышается местами до величия. Возьмите изображение коней и вепря. Проследите штрих за штрихом этот портрет кабана, его хребет с щетинистыми иглами, которые угрожают, его огненные глаза, Его глубоко взрывающее землю рыло и короткий толстый затылок. И в страхе перед ним кустарник страница спешит, когда стремглав сквозь чаще он стремится. Это как будто написано Снайдерсом на охотничьей сцене, где человеческие фигуры принадлежат кисти Рубенса. Сам Шекспир как бы сознавал, с каким совершенством он изобразил коня. Он употребляет выражение, что если бы живописец захотел превзойти саму жизнь и дать нам изображение коня, которое благодаря искусству был бы прекраснее, чем те, которые созданы природой, то он дал бы нам такого коня, как этот, одинаково замечательный своими формами, своей отвагой, своей мастью и ходом. Мы чувствуем наслаждение Шекспира природой в такой строфе, как «это». Копыта круглая, сам стройный, крутобокий, с волнистую гривою, с короткой головой, с ногами тонкими, стан крепкий, круп широкий, шерсть шелковистая, хвост длинный густой. Но, словом, всем хорош был этот конь прекрасный, его украсить мог собой лишь всадник властный, и мастерски изображены все его движения. То вдруг с разбегу он как вкопанный стоит». То в сторону бежит, бросаясь, как в испуге, то с ветром споря вновь он бешено бежит. Мы слышим, как ветер поет свою песню в его волнистой гриве и развивающемся хвосте. Это почти напоминает великолепное описание коня в конце книги Йоова. Вот как велик объем стиля в этой маленькой юношеской поэме Шекспира «От Овидия к Ветхому Завету» от выражения культуры, изощренной до искусственности, к величавым и простым выражениям природы. Поэма о Лукреции «The Rape of Lucrece» появилась в следующем году также с посвящением лорду Саундгемптону. Но хотя это посвящение написано сознанием, лежащей между поэтом и графом социальной пропасти, оно отличается, тем не менее, более дружеским тоном. Поэма Лукреция служит как бы контрастом к предшествующему стихотворению. Там поэт воспевал целомудрые мужчины, здесь напротив, целомудрые женщины. Там он описывал необузданную страсть женщины, здесь же преступную любовь мужчины. Но в данном случае поэт обработал сюжет как строгий моралист. Поэма Лукреция является дидактическим стихотворением о губительном действии необузданных животных инстинктов. Эта поэма не пользовалась тем же успехом, как предыдущая. Она не доставит и современному читателю большого удовольствия. В метрическом отношении это стихотворение отличается большей искусственностью, чем «Венера и Адонис». Шестистрочная строфа увеличена еще одним стихом, придающим ей больше благозвучия и торжественности. Главное достоинство поэмы о Лукриции заключается в великолепных и картинных описаниях и порою в очень тонком психологическом анализе. Однако, вообще говоря, пафос этого стихотворения – только придуманная и изысканная риторика. Когда героиня произносит после совершенного над ней насилия свои жалобы, она в сущности только декламирует, правда, очень красноречиво, но все-таки это обвинительный акт, переполненный восклицаниями и антитезами, похож скорее на цицероновскую речь, отделанную и продуманную в высшей степени тщательно, до мельчайших подробностей. Грусть мужчин о смерти Лукреции обличена в искусственной и хитроумной реплике. Гениальность Шекспира чувствуется ярче всего в тех размышлениях, которыми пересыпан рассказ, потому что в ней слышится голос великого сердцеведа. Мы встречаем здесь глубокомысленную страфу о мягкости и нежности женской души, сердца у мужчин мраморные, у женщин восковые, принимающие тот или другой образ, смотря по тому, что из этого воска заблагорассудит вылепить воля мрамора. Подчинить эти слабые притесняемые существа можно при помощи силы, обмана и ловкости. Не считайте их виновницами своих прегрешений. Не считайте негодным тот воск, из которого вылеплен образ дьявола. Перевод Каншина. Самая знамечательная часть темы, по крайней мере, с чисто технической стороны, это длинный ряд стров, стих 1366-1568, в которых описывается картина «Разрушение трое которую созерцает Лукреция, охваченная отчаянием, притом с такой силой, свежестью и наивностью, словно поэт впервые увидел картину. Здесь виднелась рука воина, покоящаяся на голове другого. Там стоял человек, на нос которого падала тень от уха соседа. Толкотня и давка изображены так правдоподобно на этой картине, что вместо всей фигуры Ахиллеса можно было видеть только копье, обхваченное его рукой. Его самого можно было созерцать только глазами души. Там виднелась нога, рука, лицо, голова, и все эти части заменяли собою целое. Как здесь, так и везде, где Шекспир говорит о пластическом искусстве, он восхваляет прежде всего верность природе. Мы уже упомянули, что первые картины, которые ему пришлось видеть, находились в часовне гильдии в Стретфорде. Быть может, он познакомился также с теми произведениями искусства, которые украшали замок Кеннелворд или храм Святой Марии в Уорике. Он видел также, без сомнения, в известной лондонской таверне Безмен две знаменитые картины Гольдбейна. Кроме того, в Лондоне существовали не только портреты фламандских художников, но также итальянские картины. Мы узнаем из одного каталога, составленного в 1613 году веймарским принцем Иоганном Эрнстом, Что в Уайтхолле висели портреты Юлия Цезаря и Лукреции, написанные, по его мнению, в высшей степени художественно. Быть может, мысль о поэме была Шекспиру навеяна именно этой картиной. С более значительными по объему композициями поэт мог познакомиться по гобеленам. Такие существовали, например, с изображениями из римской истории, и он видел, по всей вероятности, Прекрасные нидерландские и итальянские картины, украшавшие блестящий дворец Нонзух. Результаты эстетических размышлений поэта сводились, как упомянуто, к тому принципу, что художник обязан подслушать тайну природы и либо сравняться с ней, либо превзойти ее. Шекспир прославляет то и дело верность природе в области искусства. Он не интересовался, по-видимому, аллегорической и религиозной живописью. Он никогда не упоминает о ней, так же, как и о церковной музыке, хотя обнаруживает вообще большую любовь к музыке. Описание картины, изображающее разрушение Троя, находится, тем не менее, в органической связи с самим рассказом. Падение Троя символизирует падение римских царей, являющийся, в свою очередь, следствием преступления Тарквиния. Шекспир разработал сюжет не только с точки зрения личной морали. Он дает нам понять, что честь и благосостояние царской семьи могут пострадать от ее деспотического отношения к знатным фамилиям. Он перенес в древнеримскую жизнь понятие о чести, выработанное рыцарством. Когда Лукреция требует, чтобы родственники отомстили за нее, она восклицает, ведь рыцари обязаны мстить за оскорбления, нанесенные беспомощным женщинам. Подобно тому, как Шекспир следовал при описании взятия Трои второй песни Инейды Вергилия, так точно он заимствовал для поэмы в ее целом сжатое, но прекрасное и трогательное изложение истории Лукреции из второй книги в их Второе действие 185 и 852 -й стих. Но если сопоставить стиль Шекспира со стилем Авидия, то такое сравнение окажется не в пользу первого. Авидия является строгим классиком. Шекспир производит впечатление полуварвара. Эстетические нелепости и антитезы Шекспира бросаются в глаза. Вы приходите в недоумение, читая, например, следующее место. «Часть ее крови осталась красной и чистой, другая часть приняла черный цвет, это была та кровь, которую осквернил лицемерный Тарквиний. Или, например, следующее выражение. «Если наши дети умирают раньше нас, то мы их потомки» а не они наши. Эта искусственность и это безвкусие были не только свойственны столетию Шекспира, но находились также в связи с теми большими достоинствами и редкими качествами, которые он стал обнаруживать с изумительной быстротой. Если он подчинился господствующим вкусам, то потому что вращался в кругу своих товарищей по профессии, друзей и соперников, в этом маленьком мире художников, в атмосфере которого его гений пустил так быстро свои ростки. В истории литературы говорят очень часто о литературных школах, и в этом выражении нет ничего преувеличенного. Если нет школ, нет и периодов расцвета. Но слово «школа», имевшее такое прекрасное значение в греческом языке, превратилось в неуклюжий семинарский термин. Следовало бы лучше говорить о теплицах, а не о школах. А теплица классицизма, романтизма, возрождения. В маленьких государствах, где отсутствует конкуренция, заставляющая напрягать все свои силы, искусство редко достигает безусловной высоты творчества. Там художник быстро занимает видное место и гибнет вследствие этого. Другие, не находя этой теплицы в пределах родины, ищут ее на чужбине. Гольдберг в Голландии, Англии и Франции. Торвальдсен в Риме, Гейне в Париже, Шекспир прямо вступил в нее в Лондоне. Вот почему этот цветок распустился так пышно. Он жил в постоянном соприкосновении со своими соперниками, с быстро и смело творившими умами. Этот алмаз был отшлифован алмазной пылью. Среди тогдашних английских поэтов господствовала, как метко доказал Рюмелин, страсть превосходить друг друга. В начале своей деятельности Шекспир стремился совершенно естественно к тому, чтобы действовать на публику с большим умом и большей силой, чем остальные поэты. Впоследствии он думал как Гамлет. «Как бы глубоко вы ни рыли, я рою всегда аршином глубже» — это одна из самых характерных фраз Гамлета и Шекспира. Это отношение к поэтам-соперникам является одной из действующих причин, под влиянием которой сложился юношеский стиль Шекспира в эпических поэмах и ранних драмах. Отсюда эта погода за остроумием, это страсть к хитроумным тонкостям, это вечная игра словами, отсюда крайности в изображаемых страстях, излишества в сравнениях и метафорах. Один образ порождает из себя другой с той плодовитостью и быстротой, с которыми размножаются некоторые низшие организмы. Шекспир обладал способностью играть словами и мыслями, так как природа одарила его вообще всеми способностями. Так как он чувствовал свое духовное богатство, он не желал в чем-нибудь уступать. Но эти наклонности не составляли частицы его истинного «я». Как только в его произведениях прорывается его собственная личность, он обнаруживает гораздо более глубокую и чувствительную природу чем та, которая выражалась в постоянных тонкостях стихотворных поэм и в вечном остроумничении комедий.